глава На следующий день вся Академия проснулась поздно, а большинство ее жителей еще и с крепкой головной болью. Рифер явно перебрал с напитками и вымаливал скорое лечение. Как-никак, но адептов декана Арвераса, боевиков, адептов декана Дериварда, некромантов и проклетинников, правило с выходным после бала не распространялось. Преподаватели гнали учеников на полигоны. Эти юноши и немногочисленные девушки — основная сила армии. А еще не повезло мне. Кто-то из лекарей всегда дежурят в больничном крыле, помогая Десае Артрайт. «Ты будешь продолжать издеваться?» — клянчил юный дракон, держась за виски. «Лекси, да пожалей ты этого мага, а то мы опоздаем» вступила из-за кузена Тьяна, сердобольная. «Помни мою доброту, особенно, когда жалуешься, что живешь с девчонками!» Сехидничала я и приступила к спасению. Через десять минут Рифер почувствовал себя значительно лучше и долго благодарил. Оставалось пожимать плечами и радоваться, что он не руку сломал, играя наспор в армрестлинг в холле бального зала. Мальчишки такие мальчишки. Через несколько часов я ушла наверх, встретившись с нашей лекаршей. Она почти сразу сбежала на свидание с ухажером, оставив меня за старшую. В целом все проходило довольно спокойно. Почти все обращались с такой же просьбой, как и мой сосед по комнате. Если бы все дежурства были такими. Ближе к ночи я сидела одна читая учебник и готовясь к последующим занятиям. Иногда посматривала на потолок, где не так давно обнаружила знак своей покровительницы. В груди что-то теплело. Даже под грузом большой ответственности я радовалась, что стала значимой для богини. Наверное, те же чувства испытывали и друзья. Проблема проблемами, но приближение к чему-то важному невероятно поднимает дух и гордость. — Вот ты где! — распахнулась дверь, и влетела разъярённая женщина. — Матресса де Морель? — подняла голову, не понимая, что она здесь делает. Сомневаюсь, что преподавательница обратилась бы ко мне с просьбой, особенно после последнего разговора. — Мерзавка! Я разговаривала с Миллером. Мне казалось, мы всё обсудили. Я встала и попятилась назад не желая попасть под горячую руку. — И, как поняла со слов Десса Олистрея, вы успели переговорить еще вчера. — Мне не важно, — топнула та ногой. — Мне все не важно, слышишь? Он твоим не будет. Ясно. Ревность опять затуманила разум этой красивой Дессы. — Разве так можно привязать дракона к себе? Слабо улыбнулась я, пытаясь объяснить очевидное. Миллер сам решил, с кем ему будет лучше. И заметьте, не я его тащила на привязи делать мне предложение. О том, что его принудили императоры с императрицей, упоминать не стало Я, знаете ли, тоже не в восторге от такого решения. Но нас обоих не спросили. лиляна медленно подходила, сбрасывая рукой все, что лежало на полках, разводя бардак и упиваясь тем, что делала. «Боишься меня?» — не скрывала улыбки Дамарель, видя, как я отхожу назад все дальше и дальше. Вот только она ошибалась. Это не страх, а желание не ввязываться. Мне же понятно, чего она добивается. Пришлось опять воспользоваться даром и возвести стену между нами. «Мерзавка, ты колдуешь! Я взяла артефакт, чтобы ты не путала мои мысли. Не переживай!» «Попорчу твою личико, чтобы никто не захотел смотреть на него, только и всего». «Я лекарь», — не согласилась с ней. «Смогу вылечиться». Она достала из складок платья нож. Сталь блеснула под огнями лампы. Похоже, что эта влюбленность превратилась в настоящее безумие. «Раны ты залечишь, но шрамы останутся». Взвизгнула, как сумасшедшая, и бросилась на меня. К такому меня никто не готовил. Ладно, Брай, самоуверенный тип, считавший, что все сойдет с рук. Но то, что матреса окончательно потеряет разум... Я бросила на пол тяжелый деревянный стул, убегая, чтобы ее задержать. Звук от падения разнесся по всему помещению. Но кто сюда придет? Уже достаточно поздно. «Что, лекси боишься меня?» Легко ступала Лилиана, пока я скрылась за книжной полкой. «Теперь не такая храбрая». Она опять пробежалась, тут же обнаружив место моего нахождения. С криками она кинулась ко мне. Я в попытках защититься вскинула руки, схватив ее за запястье. И мы покатились по полу. «Бесполезная, слабая, дурная!» В ярости шептала Десса. «Больная!» Продолжала бороться за свою неприкосновенность. Не знаю, сколько это продолжалось, но слава мире! Кто-то решил зайти, чтобы получить помощь целителя. «Что здесь происходит?» Раздался гневный голос, а потом Лилиана отлетела к стенке, обездвиженная и почти безвольная. «Так, сам вижу!» — сообразил себя Стендери Варт, наблюдая, как нож выпал из рук преподавательницы. — Кого не поделили? — Да, некроманту бы все шуточки шутить. Кто-то подал мне руку. Несмотря на человека, приняла помощь и встала. Все еще тяжело дыша. Это был Джейсон. В голубых глазах застыл немой вопрос. — Ну? — отвлек меня декан некромантов, показывая на женщину. — Дескать, обезоружил, но и говорить она не может. Нужно объясниться. Матресса напала на меня. Я никак не могла вдохнуть полной грудью. Из ревности! Это я понял. Сузил взгляд Деривард, поднимая ее же оружие. Подробности будут? Лучше узнать у нее самой. Не желала пересказывать события, произошедшие за пару минут до этого. Вот что! Почесал затылок мэтр. «Ты? Ты подлатай моих ребят, а я пока отведу Лилиану к ректору. Ты сама не пострадала?» Обеспокоенно начал оглядывать всю меня. Только сейчас я заметила толпу из адептов, которые точно так же рассматривали фигуру. Все искали ранения, но их не было. «Нет!» — покачала головой и залилась краской. «Она не успела!» — Вы вовремя пришли на помощь? — Да. Тепло улыбнулся декан. — Не переживай. Раз не пострадала, то и плакать не о чем. А если есть, то вон сколько юноши собрал, чтобы тебя утешить. Показал он на переминавшихся с ноги на ногу молодых некромантов. Верно говорят, успокоить девушку — ни конек никроманта Но, боги, как я была благодарна! Не будь этой толпы, уже бы кинулась на шею к спасителю. — Спасибо, — вымолвила я, сдерживая непрошенные слезы. — И где эта хваленая хладнокровность? Себастьян Деривард ушел, приговаривая про горькую судьбинушку, неся на плечи дергающуюся преподавательницу. Мне оставалось только умыться, поправить платье и прическу, а потом выйти к парням. Никто не стал расспрашивать дальше. — Все-таки с каждым курсом у адептов темного факультета все больше вырабатывался иммунитет к таким ситуациям. Они мертвецов успокаивают, кладбище роют, что им женская драка. Джейсон держался подальше, но я заметила, как около его правого локтя сочилась кровь. Перевязывая, нанося мази, пая эликсирами, забылась в работе, пока не подошла его очередь. «Кажется, мы остались одни?» Приблизился Декарнес, усаживаясь на больничную койку. «Верно!» Едва улыбнулась, устроившись рядом, и вздрогнула. «Не в первый раз!» Его лицо тут же потемнело. Он съежился и закатал рукав. «Вот!» Ткнул свою руку мне под нос. «Царапина!» Рана была глубокой. Так что пришлось доставать нитки. Взяв уголку, наколдовав обезболивание и разливая вокруг себя голубоватый магический свет, захотела объясниться. Ведь до этого он всячески избегал моего общества. Джейсон, начала я. Нет, Лекс, прервал молодой маг. Не знаю, что ты скажешь, но слушать не хочу. Мы одни, посмотрела на часы. А еще минимум полчаса ты не сдвинешься с места. Либо я скажу, либо придется кинуть в меня заклятием немоты. Парень глубоко и устало вздохнул, несмотря в мою сторону. Что еще? Джейсон, это не совсем мой выбор. Пыталась признаться, но что-то останавливало. Я не обманывала тебя. Ты мне дорог, как друг. Но ты с мэтром Ойлистрейм. Почти извительно выговорил собеседник. — Я понимаю. Не отрываясь, я шила его царапину. Просто все произошло очень неожиданно. — Как? — не понимал некромант. — Это ж не брак по договору. — Вот уж точно. Как? Как сказать, что это не то, о чем он подумал? Но и не обман с вождением за нос. Так сложилось. Миллер тоже стал дорог внимательно оберегая мои тайны и спасая каждый раз. «Нет», — отрицала сказанная, — «не по договору. Я не могу объяснить сейчас, но все не так, как кажется». «А по мне?» — грустно ухмыльнулся Джейсон. «Ты просто не можешь определиться, но выбрала того, кто выгоднее». «Джейсон!» — вскинулась я. «По мне видно, что я из Додхара». Кто из Оридии может похвастаться светлыми волосами? Чей союз был бы выгоднее? Но за мужество-то я не предлагал. Ты решила вырасти из Десаев-Дес и Лексе?» Обидные слова бушевали в сознании. Дальше разговаривать не хотелось. Пусть думает так. Ему точно будет легче. «Не отрицаешь», — приблизился Декарнес. «Не споришь». «Значит, утверждение верное?» Застыл около моих губ. «Ты не слышишь!» Тоже подобралась я ближе к юноше. Мы бы так и сидели, словно любовники перед поцелуем. Но вот только дверь опять распахнулась, и в нее прошел яростный Миллер. Едва завидев нашу интимную позу, склонил голову набок и произнес. ну почему каждый раз в этом месте...» Я вижу тебя около своей невесты. — Это не то, о чем ты подумал, — почти вскрикнула, защищая парня. — Берите ее себе, — поджал губы Джейсон. — Я понял. Я не предел ее мечтаний. От последних слов юноши дракон почти взревел. По рукам, по шее, по щекам побежали алого цвета чешуйки. Зная, чем это может грозить, Я тут же вскочила с места. — Мира, помоги. Да я больше ни на одно дежурство не пойду. Как не останусь у Десаи Артрайт, получаю массу впечатлений. — Миллер, успокойся, все не так. Прижалась к нему, пытаясь отодвинуть каменное тело. Мэтр даже не внял моим словам. Аккуратно отодвинув меня в сторону, приподняв в воздух, опять навис над несчастным парнем правда сам декарнес не выглядел испуганным адептом наоборот казалось что он хочет развития конфликта извинись гневно и очень громко приказал преподаватель и я не понял молодой маг с чего бы ты обидел мою невесту почти оскорбил твердо стоял на своем дес листрой А вас не смущает, что она водит мужчин за нос?» Я прикрыла глаза, достаточно изучив характер дознавателя. Он терпелив и мудр, но где-то эта черта кончается, видимо, в данный момент. Раздался звук удара и глубокий удивленный вздох романта Приподняв веки, поняла, что мой фиктивный жених не остался равнодушным и так и проучил нахального юнца. Джейсон наклонился, придерживая левую скулу. — Ты что? — вскрикнула, кидаясь к юноше. — Мне нужно его осмотреть! — Нет, — отпрянул де Корнес. — Извини, я был неправ. Прости, Лекси. Но я больше не желаю с тобой общаться. Злой мрачно закончил он. Адепт встал, одной рукой поправил полы пиджака, и медленным шагом вышел, ни разу не обернувшись назад. Мне стало горько от последних слов. Я же хотела все исправить, а получилось так, как врагу не пожелаешь. — Зачем ты так? — обратилась к невозмутимому дракону. — Почему не дал объяснить? — А что бы вы сказали? — чуть усмехнулся тот, присаживаясь на место Джейсона. — Это не то, чем кажется, — передразнил мой голос. — Я не слепой и все видел. Ты разочаровала меня, Александра. — Серьезно? — почти закричала я, приблизившись к мужчине. — А узнать, как именно все было, ты не хочешь? — и Я? — возмутился мэтр. — Я, между прочим, бежал сюда, бросая все дела, едва узнав, что на тебя напала Лилиана а как только зашел, обнаружил невесту в объятиях другого. Мира, да как объяснить упертому ящеру, что все не так? Один уверился, что я обманывала, второй думает, что соблазняла другого, а я лишь хотела исправить создавшееся положение, которое, между прочим, устроил ищейка. Никто меня не слушает. Поняла очевидную истину и присела рядом. И не доверяет, «Сколько раз мне надо говорить о моем благоразумии?» так кто скрывалась от короны среди адептов, не признаваясь, и помогая двум ученикам спрятаться от более старших и умелых товарищей, чтобы они попали в настоящую бойню...» Не преминул добавить Миллер. «Как вовремя. Теперь каждый раз можно затыкать мне рот этим поступком. зная я о том, как все сложится, иначе бы не поступило». Без Севастьяна Доросе войска бы проиграли, но кто вспоминает этот факт? Великие мужи каждый раз забывают, что два почти подростка спасли Оридию от неминуемого конца. «Ммм...» — откинула голову и расставив руки для опоры, я почти смирилась с происходящим. «Вам, умудренным опытом, всегда кажется, что вы умнее всех?» Почему же тогда Фейт и Мурта не обратились сразу к разумным и сообразительным драконам?» Он не стал отвечать, да и что мог сказать. Почти уверена, что дознаватель, император, ректор тоже задавались этим вопросом. «Ты сказала, что не поставишь себя в компрометирующую ситуацию», — вернулся к теме Миллер. «Я не ставила» продолжала стоять на своем. — Нет. Он встал и навис надо мной. Повела себя глупо, безрассудно. Сидела так близко, ласкалась, как распоследняя... — Кто? — сузила взгляд, отлично понимая, что тот имел в виду. — Договаривайте. Перешла на «вы», чтобы дракон понял, насколько я возмущена. — Ты знаешь, — бросил он. Я не буду говорить это оскорбление. Не ожидая от себя, да даже не веря, что могу сотворить нечто подобное, взмахнула рукой и хлестким ударом коснулась щеки обидчика. Миллер, как каменное изваяние, не двинулся с места, а я подвинулась в бок и встала с кушетки, наблюдая, как разливается красный след по его лицу. — Какая разница, можете вы говорить подобное или нет? Мне от этого не легче. Развернувшись, хотела уйти к себе. Дежурство подходило к концу. Вряд ли придет кто-то со сломанной конечностью. А с меня достаточно лилианы Джейсона и Миллера. Каждый что-то хотел от меня, требовал, грозил, утверждал. Но в настоящее время мне стало абсолютно все равно, что произойдет дальше. стой Попытался остановить меня мэтр, перехватывая руки. Но я вильнула в сторону, оставляя того ни с чем. «Что, хотите еще как-то оскорбить?» Взвизгнула я, удивившись своему тону. «Нет», — покачал тот головой, пытаясь сохранить спокойствие. «Завтра мы выезжаем в Дадхар. Подготовься и собери вещи. Я не знаю, сколько это займет времени». «Порталы?» — спросила я, стоя у двери. «Нет, будет обычная поездка», — ответил Миллер. «Хочу, чтобы Генрих успел подготовиться. Да и к монаршам особам без официального приглашения просто так не являются». «Он же просил, чтобы меня, связанную, доставили к нему». «Про помолвку он не в курсе, а значит, приглашение даже связанным», — хмыкнул Олистрей. На меня не распространяется. — Хорошо, — кивнула, несмотря на мужчину, и вышла, громко хлопнув дверью.